57. -е. Трансцендентная функция. Смотри символ. 58. -е. Установка. Это понятие есть сравнительно новое приобретение психологии. Его ввели Мюллер и Шуман. Тогда как Кюльпе определяет установку как предрасположение сенсорных или моторных центров к определённому раздражению или к постоянному импульсу. Эббингаус понимает её в более широком смысле, как процесс упражнения, вносящий привычное в свершение, уклоняющийся от привычного. В нашем применении этого понятия мы исходим из Эббингаусовского понятия установки. Установка есть для нас готовность психики действовать или реагировать в известном направлении. Это понятие очень важно именно в психологии сложных душевных явлений, потому что оно даёт выражение тому своеобразному психологическому явлению, в силу которого известное раздражение в известное время действует сильно, а в другое время слабо или же не действует вовсе. Быть установленным значит быть готовым к чему-нибудь определённому, даже тогда, когда это определённое является бессознательным. потому что установленность есть то же самое, что априорная направленность на что-то определённое, независимо от того, находится это определённое в представлении или нет. Готовность, в виде которой я понимаю установку, состоит всегда в том, что на лицо имеется известная субъективная констелляция, определённое сочетание психических факторов или содержаний, который или установит образ действия в том или ином определённом направлении, или воспримет внешнее раздражение тем или иным определённым способом. Без установки активно о перцепции невозможно. Установка всегда имеет точку направления, которая может быть сознательной или бессознательной, ибо предуготовленное сочетание в содержании безошибочно выдвинет в акте о перцепции новое содержание, те качества, или моменты, которые окажутся сопринадлежащими с субъективным содержанием. Это означает, что происходит выбор или суждение, которое исключает неподходящее. Что именно подходящее, а что неподходящее, решается на основании имеющейся наготове комбинации или констелляции содержаний. Сознается или не сознается та точка, на которую направлена установка, не имеет значения для выбирающего действия установки, потому что выбор уже дан установкой априори и в дальнейшем происходит автоматически. Но практически следует отличать сознательное от бессознательного, потому что чрезвычайно часто бывают на лицо две установки. Одна сознательная, а другая бессознательная. Этим я хочу сказать, что сознание имеет на готове иные содержания, нежели бессознательное. Такая двойственность установки особенно ясно обнаруживается при неврозе. Понятию установки несколько сродни понятию о перцепции у Вундта. С тем, однако, отличием, что в понятии о перцепции входит процесс устанавливающий отношение преуготовленного содержания к новому содержанию, подлежащему оперцепции, тогда как понятие установки относится исключительно к субъективному при уготовленному содержанию. А перцепция есть как бы мост, соединяющий содержание уже имеющееся, лежащее на готове, с новым содержанием, тогда как установка представляет собой опору моста на одном берегу, новое же содержание — опору на другом берегу. Установка означает ожидание чего-то, а ожидание всегда вызывает выбор и дает направление. Содержание, сильно подчеркнутое и находящееся в поле зрения нашего сознания, образует, иногда совместно с другими содержаниями, известную констелляцию, равносильную определенной установке, ибо такого рода содержание сознания способствует восприятию и апперцепции всего однородного, преграждая путь восприятию всего чужеродного. Такое содержание порождает соответствующую ему установку. Это автоматическое явление составляет одну из существенных основ односторонности сознательного ориентирования. Оно могло бы повести к полной потере равновесия, если бы в психике не было бы саморегулирующей, компенсирующей функции, исправляющей сознательную установку. В этом смысле двойственность установки есть явление нормальное, которое лишь тогда проявляется в виде нарушения, когда сознательная односторонность впадает в крайность.